Ах, московская американочка, обернулся арбатом бродовей, На меня опускается парочка Из Москвы упорхнувших бровей. Разве мыслимо было подумать, Что в Нью-Йорке, как некогда встарь, Разметавшись уснем на подушке, Словно русско-английский словарь. Мировые границы отринем, Будут стулья в шикарном трепье. Засыпая, ты скажешь мне «Дриминг, дрема, дрема, Отвечу тебе».